Глава сорок четвертая змеи ед. Страшная опасность угрожала Яну. Он мчался опрометчив вперед, прямо на свернувшуюся кобру. Он не знал, что она лежит перед ним. Предостеречь его, остановить на бегу не успеешь. Сейчас он вступит на перешейд, и никакая сила не спасет его от смертельного укуса. мальчик не сможет отскочить в сторону или как-то сделал горный скакон на высоте нескольких футов перепрыгнуть через гада. Трей видела, что кобра взметнула свою длинную шею. Змея, конечно, дотянется до маленького Яна. Она, может быть, обовьется вокруг него. Ян погиб. Трей точно окаменела. От ужаса у нее отнялся язык. Она только вопила и растерянно махала брату руками. Но это не только не могло предостеречь Яна, а, напротив, лишь вернее губила мальчика. Он связал эти стоны и жесты с ее первым криком. сестрицы стряслась беда, а какая он не знал. Однако раз девочка продолжает кричать, то значит, решил он, кто-то напал на нее. Может быть, подумалось ему, змея. Но что бы там ни случилось, первым его движением было кинуться на выручку треи. Помочь он ей сумеет только когда будет рядом. Он ни за что не остановится, пока не добежит до места, пока не станет бок боком к сестрой. И так ее вопли, сопровождаемые дикими жестами, только побуждали мальчика бежать быстрее. А так как его глаза были тревожно устремлены на Треи, не оставалось и тени надежды, что он заметит змею до того, как наступит на нее или почувствует ее роковой укус. У Треи вырвался последний крик предостережения, и вместе с криком она, наконец, выдавила из горла слова «Ой, братец, назад, змея, змея!» Но и слова были тщетны. Ян услышал их, но не понял смысла. До него дошло слово «змея». Так он и думал. Змея напала на треи. И хотя змеи он не видит, она, несомненно, обвелась вокруг тела девочки. Ян побежал еще быстрее. Только шесть шагов отделяли его теперь от кобры, которая уже подняла голову, готовая напасть на ребенка. Еще мгновение, ядовитые зубы глубоко вобьются в его тело. С отчаянным стоном треи бросилась вперед. Она надеялась отвлечь этим внимание чудовище на себя. Девочка была готова отдать свою жизнь за жизнь брата. Вот она уже в двух шагах от грозной змеи. Ян на том же расстоянии, с другой стороны. Опасность равна для обоих. Один из двоих. Быть может, оба падут жертвой смертоносного укуса. Но близилось уже их спасение. Темная тень мелькнула у них перед глазами. Их уши наполнил свист. «Уиш!» И в тот же миг большая птица упала между ними. Она не села на землю. секунду ее широкие сильные крылья бились в воздухе посылая ветер им в лицо. Но еще мгновенье и птица, сделав неожиданное усилие, взмыла по вертикали ввысь. Трея глянула на дорожку. Кобры там больше нет. С радостным воскусом девочка подбежала к Яну и кинулась ему на шею. «Мы спасены, братец, спасены!» Ян был ошеломлен. До сих пор он еще не заметил змеи. Он видел только, как ринулась между ним и сестрой птица, но она так проворно схватила кобру и унесла ее, что Ян, глядевший неотрывно на Треи, не заметил добычи в клюве птицы. Он был в недоумении и ужасе, так как все еще думал, что сестренке грозит опасность. Услышав ее возглас спасены, он только сильней испугался. — А змея! — прокричал он — «Где же змея?» Спрашивая, мальчик оглядывал Трейс ног до головы, точно ожидая увидеть гада, обвившегося вокруг ее руки или ноги. «Змея где? Разве ты не видел, Ян? Она была тут, у наших ног. А сейчас гляди, вон она где. Секретарь унес ее. Смотри, как дерутся. Добрая птица. Надеюсь, она накажет гадину» которая хотела украсть моих хорошеньких ткачиков. Так, милая птица, задай ей хорошенько. Смотри, Ян, как они схватились. Ага, да-да, воскликнул Ян, только теперь сообразив, в чем дело. Да, верно, там жмея и наш хохлач. Ничего, Трей, ты не бойся, мой секретарь не выдаст. Он покажет негоднице свои когти. Смотри, как запустил Еще раз так хватит, и из дух вон. Ага, опять хлоп. Обмениваясь такими замечаниями, дети стояли рядышком, наблюдая жестокую битву между птицей и змеей. А птица была очень странная, такая в самом деле необыкновенная, что по всей земле у ней не сыщатся родни. Внешним видом она напоминала журавля, Те же длинные ноги и примерно та же величина, тот же рост. Однако форма головы и клюва сближала ее скорее с орлом или с коршуном. У нее были прекрасно развитые крылья, шпоры на ногах и очень длинный хвост, в котором два средних пера были длиннее остальных. Общая окраска была синевато-серая, горло и грудь белые а в крыльях перья отливали ржаной. Но самым замечательным в этой птице был, пожалуй, ее хохол. Он состоял из множества длинных темных перьев, которые росли у нее на темени и ложились по шее, спадая почти до плеч. Это придавало птице причудливый вид, а воображаемое сходство с каким-нибудь песцом или секретарем стародавних времен носившим за ухом длинное гусиное перо, в ту пору, когда еще не вошли в употребление стальные перья, послужило основанием к ее несообразному наименованию – «птица-секретарь». Другие называют ее змеи а натуралисты окрестили ее именем «гиппогеран», то есть «журавлиный гриф». Иногда ее называют еще «герольт» за важный степенный шаг – каким выступает она по ромнине. Из всех названий этих птиц змеиед наиболее отвечает характеру нашей птицы. Правда, многие другие птицы тоже убивают и поедают змей, например, южноамериканский руако и некоторые соколы и коршуны. Но секретарь, один среди всех пернатых, охотится исключительно на этих присмыкающихся и ведет с ними постоянную борьбу. Впрочем, строго говоря, он питается не одними лишь змеями. Он ест ящериц, черепах и даже сранчу. Но змея – его любимая пища, ради которой он нередко рискует жизнью в смертельной схватке с самыми крупными из этих опасных рептилий. Змеиед – африканская птица. И характерен он не для одной лишь Южной Африки. Его можно встретить также и в Гамбии. Змеиед – чрезвычайно своеобразная птица, и натуралисты, не решаясь причислить его ни к орлам, соколам или грифам, ни к журавлям или к семейству куриных, возвели его в самостоятельный подотряд, в котором он образует одинокое семейство – род и вид. В Южной Африке он любит широкие и пустынные степи, где бродит на просторе в поисках поживы, Он чушь стадного обычая и живет одиноко или в паре, устраивая гнезда на деревьях, предпочтительнее на тех, что обладают густой и тенистой кроной, которая делает его жилище почти неприступным. Все сооружение достигает трех футов в диаметре и напоминает гнездо лесного орла. Оно обычно выложено прутьями и пухом. Самка высиживает по два дерева, по три яйца. Змеиед – превосходный бегун и проводит больше времени на земле, чем в воздухе. Он пуглив и осторожен, но, тем не менее, его легко приручить, и нередко можно видеть пернатого секретаря на дворе какой-нибудь капской фермы, где его держат как домашнюю птицу ради той пользы, которую он приносит, истребляя змей, ящериц и других пресмыкающихся. Птица, так своевременно появившаяся между Яном и трей и, несомненно, спасшая одного из них или обоих от смертельного укуса кобры, являлась самым настоящим змеиедом, который не так давно был приручён и поселился среди ветвей все той же гостеприимной нваны. Охотники нашли его в степи. Птица была ранена каким-то животным, может быть, очень большой змеей. Они принесли ее домой, как диковинку. Со временем она совсем оправилась от ран. Доброта и уход, которыми ее окружили, пока она была калекой, не пропала даром. Когда ее крылья вполне окрепли, птица не воспользовалась этим, чтобы бросить своих покровителей, и по-прежнему держалась около их жилья. Днем она часто уходила в окрестные поля, в поисках своей излюбленной пищи. Но к ночи неизменно возвращалась и устраивалась на ветвях Нваны. Она стала, конечно, любимицей Яна, и мальчик баловал ее. Теперь она отплатила сторицей за всю его доброту, спасла его от смертоносного укуса кобры. Дети, оправившись от испуга, стояли рядом, наблюдая необычайное зрелище, схватку между коброй и змеиедом. Птица схватила змею клювом за шею. Выполнить эту задачу было бы ей гораздо труднее, если бы дети не отвлекли на себя внимание кобры. Без этого змея была бы на стороже. Схватив с успехом кобру, птица поднялась почти по вертикали на высоту нескольких ярдов и затем, раскрыв клюв, дала гаду упасть на землю. Её целью было оглушить противника. Правда, для этого ей следовало бы унести кобру значительно выше. Но змея мешала полёту, упорно стараясь обвиться вокруг крыльев змеиеда. Бросив на земь свою добычу, птица не осталась в воздухе. Нет, змеиед камнем упал вслед за коброй и едва та коснулась земли, пился когтями ей в шею. Ни падение с высоты, ни этот последний прием не причинили змее заметного вреда. Она свернулась в кольцо и подняла высоко голову. Пасть ее была раскрыта во всю ширину. Язык высунулся наружу. Зубы устрашающе торчали, а глаза горели яростью. Она была казалась грозным противником, и с минуту секретарь так, видимо, и думал. Он стоял на земле и с опаской поглядывал на гада. Но вот, осмелев, птица стала, правда, очень осторожно подбираться к кобре, готовясь возобновить нападение. Широко расправив и выставив вперед наподобие щита сильное свое крыло, она бочком подступила к змее. А потом, когда очутилась достаточно близко, вдруг круто повернулась как на оси, на длинных своих ногах и резко ударила противника вторым крылом. Прием удался. Удар пришелся по голове и, очевидно, ошеломил кобру. Шея поникла, кольцо развернулось. Не дав змее оправиться, секретарь снова схватил ее клювом и унес воздух. На этот раз птица поднялась значительно выше, И так как ничто теперь не затрудняло ее полета, снова, как и в первый раз, выпустила змею, а затем ринулась вслед за нею. Вторично упав на землю, кобра лежала, распростершись во всю длину, словно мертвая. Однако она была еще жива и приготовилась снова свернуться в кольцо. Но не успела она это сделать, как птица, повторяя прежний прием вытянула в воздухе свою костлявую ногу и снова когтями ущипнула кобру за шею. Затем, улучив мгновение когда голова гада легла плашмя на землю, она нанесла ему острым клювом такой сильный удар, что расколола надвое змеиный череп. Жизнь в кобре угасла. Отвратительное тело, распростертое во всю длину, лежало на траве, обмякшее и неподвижная. Ян и Трей с радостным криком захлопали в ладоши. Змеиед, не удостаивая зрителей никакого внимания, подошел к мертвой кобре, склонился над ней и хладнокровно принялся за свой обед.